Глава вторая. Год 1903. От восхождения фараона. Когда сознание возвращается, о щ у щ а я жар. Он повсюду. Лежу на чем-то горячем. Воздух вокруг раскален. И даже сквозь закрытые веки вижу, насколько ярок солнечный свет. Голова раскалывается, а тело ломит. Как несколько лет назад, когда я только начинала тренироваться. осторожно отворачиваюсь от палящих лучей и приоткрываю один глаз рядом лежит марфа я все так же крепко держу ее за руку пальцы свело судогой р о и я не уверена что смогу их расцепить лицо подруги мертвенно бледное но я чувствую жизнь неподалеку слышатся злые голоса снова закрываю глаза и слушаю один голос хорошо знаком это мой путешественник хотя получается Он и не путешественник вовсе, а чемпион Перуна. Но как? Я сосредотачиваюсь на ругане. Ругается только один. Он в ярости. Выкрикивает совершенно непонятные слова. Второй голос не узнаю, но он гораздо спокойнее. Словно пытается урезонить разошедшегося сына Грома. Почему я не понимаю их? Меня отвлекает пробуждающееся сознание Марфы. Я чувствую... Она ранена и истощена. Стараясь не шевелиться, пускаю силу от себя к ней, чтобы залечить ее раны. Когда врачующие заклинания почти закончены, Марфа издает громкий болезненный стон, и злой голос смолкает. Я открываю глаза, и через секунду вижу над собой сердитое лицо, которое прежде л ю б и л а гладить кончиками пальцев. «Если твоя подруга не сможет идти, мы бросим ее здесь», — говорит он недовольно. «Она не ранена», — шепчу я в ответ неожиданно сиплым голосом. «Много крови», — замечает он, будто это единственное, что он может мне сказать. «Это не ее кровь». Аккуратно толкаю сознание Марфы, и она осторожно расцепляет наши с ней ладони, слипшиеся от крови и сведенные судорогой. Думаю, полностью излечила ее. Хмыкнув, он слегка отодвигается. и в поле зрения попадает еще один человек. Это точная копия моего путешественника, но в более привычном мне виде, в плаще и с бритой головой. Секунду ошарашенно перевожу взгляды с одного на другого, после чего в ужасе пытаюсь отползти. Они совершенно одинаковы. Это волшебство мне незнакомо, и я не знала, что дети Перуна умеют. Так, это противоестественно. Внезапно второй говорит на странном грубом языке несколько слов с вопросительной интонацией. Чемпион Перуна что-то бурчит в ответ и, резко развернувшись, уходит. Я продолжаю ползти, пока не натыкаюсь спиной на тело Марфы, которая обхватывает меня сзади. Хоть я не вижу ее лица, но понимаю, что она в таком же шоке. Что это за колдовство? От страха ее голос звучит тонко, почти как писк. «Эй, спокойно!» Бритоголовый демон присаживается перед нами на корточке. Даже звучание его голоса в точности повторяет того-другого. Я связалась с демоном. Какая жуть, Марья! Это никакое не колдовство. Мы просто братья. Я гадаю, кто из них приходил ко мне. Для чего им было нужно это? Братья не бывают одинаковыми настолько. Беспомощно бормочу я... в смятении прокручивая в голове все то, что я говорила в нашей встрече, и все то, что мы делали. Раздается мягкий утешающий голос, но я снова не понимаю ни слова. Резко обернувшись, вижу еще одного молодого человека. Слава Велесу, он не является копией этих двух. Его глаза спокойного голубого цвета, а волосы мягкими волнами спускаются на плечи, За густой бородой прячется добрая улыбка. Он успокаивающе повторяет что-то, подняв ладони вверх. Будто уговаривает и объясняет одновременно. Но я не понимаю его. Внезапно он хмурится. И, потянувшись к нам, одновременно обхватывает меня и Марфу чуть повыше запястья. Я чувствую энергию, словно меня окатили водой. И вот его речь складывается в слова. в вашем мире Возможно, это не распространено. Голос незнакомца добрый и звучит приятно, словно журчание ручья. Но в Мидгарде близнецы не являются чем-то особенным. В каком нашем мире? Я понимаю слова, но смысл ускользает. Я не знаю, где Мидгард. Чемпион Перуна живет в столице. О, все немного сложнее. Мягко улыбается парень. У нас нет времени болтать. Это снова один из демонов, братьев. Тот, что с длинными волосами. Он снова сердито смотрит на меня, будто я совершила предательство. Нужно отправляться в путь. Ладно тебе, Петрус. Утихомиривает его двойник. Видишь, твоя подружка вот-вот с катушек слетит. Тот, кого назвали Петрусом, темнеет лицом. И я почти чувствую, что небеса сейчас разверзнутся. И ударит гром. «Если ты забыл, дорогой братец...» Чемпион Перуна цедит с ненавистью, сдерживаясь з а всех сил. Кое-кто оказался слабым звеном в этой цепочке. «Он тычет в моего недавнего собеседника, но тот и бровью не ведет, рассматривая голубыми глазами бескрайнее небо. И теперь в любой момент все может полететь в тартарары». Повисло молчание. «Этот длинноволосый чемпион Перуна. «Петрус. Или кто он там?» «Ведет себя будто главный, но остальные не выказывают должного почтения. Это пугает меня». Выдвигаемся. Нетерпящим возражением голосом рявкает Петрус, разрывая тишину. «Мы с пленным впереди». Рачит он. «Иешуа пусть сопровождает девушек». Он бросает взгляд на продолжающего смотреть в небо парня. «А ты, Андрис, следишь?» чтобы этот блаженный ни на шаг не приблизился к проклятому н ь о р д у Он смотрит своему двойнику прямо в глаза. Длинноволосый тыкает пальцами по сторонам, раздавая команды. И когда упоминает пленника, я слежу за движением его руки и замечаю вдалеке группу людей, которые переминаются с ноги на ногу, будто кого-то ждут. Среди них есть связанный человек. Должно быть, это и есть Нью-Йорд. Больше ничего разглядеть не успеваю, потому что Петрус резко разворачивается и уходит, не дожидаясь ответа. Да — Да-да, понял. Бормочет ему в спину двойник, а после делает непонятный мне жест. Потому как быстро и неловко он посылает движение в сторону своего брата, я понимаю. Это что-то неприличное, тоже из них главный. Но вот б р и т о г о л о в о й оборачивается к нам и, как ни в чем не бывало, говорит. Андрис — это я, а это Иешуа. Он указывает на Голубоглазого. А ты должно быть Мария. Андрис произносит мое имя странно, на свой манер, произнося букву «Р» грубо. Я столько о тебе слышал. А я Марфа. Внезапно легкомысленно хихикает подруга, заставив меня дернуться. Я чемпион м а к а ш и а ты? Думаю, Иешуа расскажет лучше, отвечает ей парень. Но говорить придется в пути, чтобы мы не отставали от первой группы. Они уже половину долины пересекли. Нужно торопиться. Я так поражена, что даже не замечаю, где мы находимся. Оглядевшись, понимаю, что повсюду песок. Он похож на песок с побережья нашего поселения, но гораздо более горячий, будто твердый. Куда ни глянь, повсюду горы и горы песка. Я никогда не видела такого места на карте нашего мира. Попытавшись подняться, понимаю, что ноги вязнут по щиколотку, но дальше встречают сопротивление твердой земли. Дышать трудно, а если взглянуть вдаль, то воздух будто шевелится. «Вам нужно освободиться от доспехов», — замечает и е ш у а «Слишком тяжелые. Не сможете идти». Я не чувствую тяжести, но Марфа стонет и начинает с облегчением сдирать себя наручи, п онноить нагрудник я молча повторяю за ней хочу спросить у нее доспехи всегда были ей в тягость или что то не так с ее силой но слишком много лишних ушей когда марфа хочет оторвать руку у полу к а ф т а н ь я чтобы было прохладнее ииешуа останавливает ее нет тихо говорит он тронув ее за плечо солнце сожжет твою белую кожу он роется в заплечном мешке и достает нам по обрезу легкой ткани. «Обмотайте голову и лицо». Он показывает на себе, как это лучше сделать. «Это защитит от солнца и песка». Андрис повторяет движение Ишуа, и я понимаю, что для него так вязать ткань не в новинку. Он кивает нам, показывая, чтобы мы двигались вперед, и чуть погодя следует за нами, отставая на пару шагов. Мы идем медленно, и хотя вокруг бескрайний песок, Я чувствую, что идем вверх. Постепенно Марфа начинает отставать, но, сравнявшись с Андрисом, придерживается его скорости без проблем. Я хмыкаю. Эта девчонка нигде не пропадет. — Не знаю, с чего начать, — говорит Иешуа. Его голос приглушен тканью. — Потому что плохо понимаю, что именно тебе известно. Может, ты спросишь то, что тебя интересует в первую очередь. И постепенно... Я смогу рассказать все?» «Где мы? Выпаливаю я. Потому что мы как раз взошли на песочный хребет и открылось еще больше песка. До самого горизонта. В нечетком Мареве я вижу далеко внизу впереди людей, движущихся плотным кольцом. Мы отстаем от тех, кто ушел с чемпионом Перуна, но не сильно. Если говорить в целом, то мы в мире нового царства». С готовностью откликается и и е ш у а А если в частности, то конкретно сейчас мы в долине цариц. Я ничего не понимаю. Яснее не стало. Дело в том, что твой мир не единственный. Кажется, теперь и е ш у а чувствует себя более уверенно. Открываю рот, а потом закрываю. Что можно сказать на такое? Очевидно, он и правда блаженный. Я расскажу все так? как нам рассказывали Петру с а н д р и с о м Поспешно уточняет и е щ у а Когда-то мир был цельным и бескрайним. Это было очень и очень давно. Но боги, погрязшие в битвах и войнах, почти полностью уничтожили человечество и землю. В одном из самых крупных сражений мироздание не выдержало и раскололось. Погибло очень много не только людей, но и самих богов. и мир начало разрывать на части. Опомнившись, боги объединили усилия и смогли сдержать разрушение. Заклятием они создали столпы. Столпы держат частички мироздания вместе, но мир не стал цельным, как прежде, а стал больше похож на лоскуты, соединенные несколькими большими иглами. Столпы — место силы, и то последнее, общее, что есть у наших миров. Мы так близко друг к другу, но так далеко. Мы разобщены, потому что миры не пересекаются. Из одного в другой можно попасть только там, где они соединяются. Но никто не знает об этой силе столпов. Никто. Кроме богов и путешественников. Для обычного человека столпы, святыня и местопоклонение. Но никак не портал. Не знаю. Понятно ли я рассказываю? Эм, да-да, бормочу я. Все вроде как понятно, но, но частично это были на есть в наших летописях. Только там нет ничего про другие миры. Потому что о том, что миров несколько, знают лишь боги и путешественники. Терпеливо повторил Иешуа. Иначе зачем лишать путешественников возможности говорить? я И правда, зачем? Затем, чтобы они вечно хранили тайну. Вот зачем, м а р и я Но зачем скрывать это? Мямлю я. Разве ты не захотела бы посетить другой мир? Усмехается я, и е ш о а Я, будучи все еще ошеломленной, неопределенно пожимаю плечами. Ну так я тебя уверяю. Многие захотели бы. С годами в мирах сформировался совершенно разный уклад. В моем процветает рабовладельческий строй. Твой, по сравнению с моим, развит на много тысячелетий вперед. Петрус говорил, что у вас есть разные вещи, которые питаются молнией. Думаю, именно из-за наших различий боги и захотели держать людей разных миров подальше друг от друга. Может, им было интересно смотреть на разные пути развития человечества. Так... «И что это за пути развития? Я все еще пытаюсь уложить в голове то, что он рассказал, но мысли скачут». «Давай лучше по порядку», — предлагает и е щ у и я киваю. «За разговором идти не так сложно, поэтому готовлюсь слушать и понимать». «Сохранить удалось четыре мира. Сейчас мы в новом царстве. Твой мир называется Явь. Петрус с Андрисом. Из Мидгарда». И есть еще империя. Называя каждый мир, Иешуа загибает пальцы. Я быстро повторяю про себя название. Новое царство, явь, империя. И он продолжает. Игра существует в каждом мире. Но правила везде разные. К этому я еще вернусь. Самое главное, в каждом мире боги именуются по-своему. Но это одни и те же боги. Понимаешь? То есть боги путешествуют между мирами, проводят игры, властвуют над людьми и диктуют свои порядки, правильно? Уточняю я. В целом, да. Смеется он. Немного обобщено, но верно. То есть Петрус, чемпион Перуна из другого мира? Спрашиваю я. В его мире бог Грома зовется Тором. Замечает Иешуа. У нас же... Этого бога зовут Омон, а в империи – Дзевс. н о в общем, да. Петрус – чемпион бога грома из мира м и д г р а д а И у каждого бога по четыре чемпиона? Я уже поняла это, но на всякий случай уточняю. Да, все верно. По одному чемпиону в каждом мире. Чей чемпион ты? Интересуюсь я, пытаясь запомнить все, что он мне говорит. Чемпион Сибека. е ш у оттягивает ткань, и я вижу, что на шее у него чернеет рыба. Этот рисунок не похож на нательные цветы марфы. Рыба менее и с к у с н о и сделана простыми линиями, будто чернила на коже. — Бог пресных вод. У вас он повелевает также морями и ветром. Петрус называет его Нью-Йордом. — А мыстре богом. Бормочу я, вспоминая мертвого чемпиона в красивом доспехе, Погибшего у столпов. Сейчас имена богов не важны. Замечает и ш о а Да ты их и не запомнишь все. Я расскажу суть. В нашем мире чемпионами становятся рабы, а в м и д г р а д е чемпионов готовят в специальных местах, и право быть чемпионом – ценность и гордость для рода. В Империи из игры сделали настоящее зрелище. Полюбоваться на бойню приходят тысячи тысяч людей, а сами чемпионы – родные дети богов. Что? Услышав это, я застываю, как вкопанная. И еще омнется. Да, в мире империи принято, так скажем, богу или богине, выбирать иногда себе смертных. От таких союзов и рождаются их чемпионы. Самое здоровое отношение к игре – На мой взгляд, в вашем мире. Вы будто воспринимаете ее как меньшее зло, как необходимость сдерживать жажду власти богов, их воинственность и стремление властвовать над душами. «Самое здоровое отношение к игре?» Возмущенно шеплю я. «Чемпионы рождаются в Великую Ночь. Их рождение предсказано жрецами. Вот только многовато претендентов получается». «Не понимаю». х м у р и ц с я Ишоа. В каждом поселении в Великую Ночь появляется на свет около десяти-пятнадцати младенцев. Устало объясняю я, но к четырнадцати годам, когда нужно быть готовым для наставничества, все лишние оказываются мертвы. От каждого культа остается только по одному чемпиону. Их убивают? В голосе Ишоа я услышала ужас. Нет. Растерянно бормочу я, ж а л е ю что вспомнила. Обычно это происходит само собой. Несчастные случаи, плохо закончившиеся проказы, словно выбораковка судьбы. — Я не знал об этом. — в и н о в а т о шепчет он. — Прости. Я пожимаю плечами. Разве мы должны просить прощения друг у друга? Он был рабом. Меня, словно свинью, готовили на убой. В ответе за это совсем не люди. О б о г е Мы долго и д е м в тишине, и я пытаюсь уложить в голове в с е то, что он рассказал. Получается, раз в 200 лет п р о х о д я т четыре игры. И после боги заняты делёжкой миров, чтобы править. Также боги наблюдают за развитием каждого мира, привлекая к своему культу в с е больше и больше последователей. Расплачивается за этот порядок небольшая кучка якобы избранных. Как вы разрушили игру? спрашиваю я. Как ты заметила, Петрус и Андрис внешне одинаковы. В их мире таких детей зовут близнецами. Замечает Иешуа. Новое для меня слово он произносит не в первый раз. Но я до сих пор ежусь от того, насколько спокойно он говорит об этой странности. Петрус поступил на службу Тору, а Андрис был предназначен Одину. Вы называете культ Одина путешественники. И это верно. Они странствуют между мирами, торгуют и молчат о том, откуда появилась та или иная диковинка. Однажды ради смеха Петрус и Андрис поменялись местами, и никто не заметил. Но Петрус, узнав о разных мирах, захотел разрушить божественную власть. Долгие годы он и Андрис собирались с подвижников среди чемпионов. Он преследовал одну единственную цель. «Убить богов». в н у почему?» «Недоумеваю я. Зачем ему это?» «Боги и вправду неплохо устроились. Да, я всей душой ненавидела игру и необходимость принести свою жизнь в жертву, чтобы все шло по-прежнему в мире. Но убивать...» «Мидгард — очень жестокое место», объясняет е ш у а «Петрус и Андрис потеряли всю семью из-за игры. Они хотят мстить». Что случилось с их семьей? В ужасе шепчу я. «Это не моя история». Качает головой он. «Тебе нужно спросить у Петруса». «Почему ты пошел за ними? Я уже догадалась, но хочу услышать это от него». «Чтобы освободить мой народ от рабства». Объясняет и е щ у а «Некоторое время молчим. Судя по количеству людей, что идут впереди, у Петруса немало сподвижников». Каждый преследует свою цель, и у каждого своя причина идти за ним. В голове складывается более-менее четкая картинка. Петрус, притворяясь путешественником, годами перемещаясь между мирами, ищет последователей. «Если бы я рассказала ему, что я чемпион, он бы позвал с собой. Есть ли у меня причина уничтожать богов? Если честно, нет. Слишком страшно от того, что наступит после». Вдруг станет гораздо хуже. Но вот я здесь, как непредсказуемы задумки судьбы. Я скрывала свою суть от Петруса, но все же не умерла у столпов, случайно оказавшись в сердце восстания. Но случайно ли? Почему вы ругались с Петрусом? Вспоминаю, как очнулась, и решаюсь спросить. Я подвел его. Глаза Иешуа наливаются печалью. Мой бог все еще жив. Как? — Что значит все еще жив? Заикаюсь я. Вы уже убили остальных? — Да. — Бормочет он, пряча глаза. — Такова и была задумка Петруса. Убийство в момент передачи сил. Но я не смог убить своего бога. И мы взяли его в плен, чтобы посмотреть, как можно обернуть мою оплошность на пользу делу. — Но как? Вспоминаю предостережение в глазах Велеса. Мой бог не просто повержен, но мертв. Целый ворох мыслей взрывается в голове. Что стало с домом, с миром яви? Как там е г и ш н ы й Владан? Как отразилась смерть богов на Маре? Что теперь, когда стало ясно, что игра не состоялась, творится в Велес-городе? Жива ли моя семья? Страх пронзает сердце, словно острая игла. В ушах начинает стучать, а сердце наливается болью. Но если в Новом Царстве все в порядке, возможно, и с Явью ничего плохого не случилось. Но кто знает, все ли на самом деле в порядке в Новом Царстве. Здесь всегда столько песка. Наверное, мой вопрос немного неожиданный, потому что и е ш о а нервно смеется. — Да, — уверяет меня он. — В моем мире много песка. — Как ты думаешь? Начинаю я и замолкаю. Там, дома, все ли в порядке? — Думаю, да. Мягко замечает он, боги мертвы, но миры продолжают существовать. Может, их держит нечто более сильное. Я пожимаю плечами, р а з м ы ш л я я над его словами, но понимаю, что Иешуа не смотрит на меня. Проследив за его взглядом, замечаю, что люди впереди остановились. Ждут нас или сделали привал. Мы нагоним их, но, судя по расстоянию, не скоро. Местность немного изменилась, цвет остался прежним, но за разговором с Иешуа я упустила, что песок стал более твердым, а песчаные холмы превратились в плотные невысокие горы, будто уложенные слоями. Они все еще похожи на песок, но, дотронувшись, убеждаюсь, что на ощупь горы словно камень. Между горами есть четкая тропа, похожая на ручеек, который пробивает себе путь. Получается, я не заметила, как мы шли вниз, спускаясь в эту расщелину. И Ешуани решительно замирает и оборачивается на Андриса и Марфу. Они, весело болтая, приближаются. Да, не похоже, что у них состоялся такой же тревожный разговор, что и у нас. Марфа не выглядит взволнованной или обеспокоенной. Наоборот, когда они подходят, я вижу, что глаза подруги весело блестят, а Андрис не сводит с нее взгляда. «М-м, mm. ну ясно». «Что-то случилось?» Увидев наши хмурые напряженные лица, Андрис немного волнуется. Марфа беспечно ковыряет носком твердый песок и даже не смотрит по сторонам. Я пытаюсь поймать ее взгляд, но она витает в облаках. Мне хочется ее стукнуть. Как можно в такой непростой ситуации быть настолько беспечной? Они остановились. и е щ у машет рукой в сторону шедших впереди. «Да». Спокойно замечает Андрис. «Мы уже в ущелье. Скоро выйдем к резиденции». «Резиденции? Хоть я и понимаю его, но слово мне незнакомо». «Жилищу». Поясняет Андрис. «Место, где будем базироваться. И где ждет наш могущественный покровитель». «Я хмурюсь от этих новых подробностей». «Что за покровитель? Уточняю я». «Ты же не думаешь, что все это...» Андрис указывает рукой на нас по очереди. «Можно было провернуть без поддержки». «И?» «Сама не п о н и м а ю почему я тревожусь. Звучит так, словно это провернули с нами». «Не беспокойся». Андрис замечает мое состояние. Петрус встретил этого человека много лет назад. Он полностью на нашей стороне, что неоднократно доказывал поступками и поддержкой. Я молчу и замечаю, что н и одна волнуюсь. Глаза Иешуа перестали быть небесно-голубыми, потемнев до оттенка грозового моря. Напоминаю себе, что расслабляться нельзя. Меня посещает мысль. Все, что я узнала, может и не быть правдой. А что, если мне рассказывают только то, что я должна услышать? Но тут же обрываю себя. Совершенно точно, что я и Марфа оказались здесь случайно. Поэтому, если кто и обманут, Так это выжившие чемпионы, которые затеяли переворот. Обещаю себе оставаться бдительной. Насколько близко я могу подойти к пленному, чтобы не навредить делу еще больше. Тревожится Иешуа. Не беспокойся. Пожимает плечами Андрис. Держись так, чтобы твой бог не смог дотянуться до тебя. Иначе потеряешь силу. Мы продолжаем идти все вместе. Андрис хоть и возобновляет тихий разговор с Марфой, но больше не отстает, шагает вровень с нами. Когда мы преодолеваем очередной поворот, мне удается разглядеть девятерых. Петрус стоит во главе. Заметно, что он предводитель или считает себя таковым. Но остальные, видимо, полностью согласны с его ролью. Чуть поодаль от Петруса застыл человек, а вокруг него тесным кольцом словно охраняют другие люди. Подойдя еще ближе, начинаю различать оковы. Не понимаю, из чего они, но перевязь оплетает тело мужчины, а к его охранникам тянутся длинные плети. Они обездвижили его и ведут будто на семи поводках. Практически чувствую, как рядом вздрагивает Иешуа, увидев то же, что и я. Задумываюсь, что, возможно, странные оковы принадлежат этому миру, И Ишуа знаком с ними лучше, чем ему бы хотелось. Охранников семеро, пять парней и две девушки, чемпионы. Не удается их рассмотреть, потому что взгляд все время возвращается к пленному богу. Прежде я не видела богов, кроме Велеса. И, конечно, мне любопытно, почему они не убьют его. Внезапно интересуется Марфа, чуть запыхавшись, и Ишуа дергается словно от удара. Когда мы убили наших богов, то потеряли всю силу. Объясняет Андрис, не сбавляя шага. Петрус не предполагал этого. Теперь, думаю, он размышляет, как можно употребить на благо нашего дела то, что Иешуа сохранил силу Сибека. Да уж, соглашается с ним Марфа. Это может пригодиться. Я помалкиваю. Они потеряли силы, и Марфа ведет себя так, Будто понимает, о чем говорит Андрейс. Наверное, все-таки их разговор в пути не был полностью легкомысленным. Я удивляюсь, насколько спокойной и собранной выглядит подруга. Ей было гораздо проще это принять. Смотрю краем глаза на Ишоа. Он задумчиво глядит вдаль, совершая странные движения кистью. Даже не осознавая этого, вдруг над его указательным пальцем начинает закручиваться очень маленький вихрь. Выглядит, как воздушная воронка, только из воды. «Эй, хватит!» — окликает его Андрис, пока мы с Марфой завороженно пялимся на воронку, сбиваясь с шага. И Ешуа з д р а г и в а е т приходя в себя, и воронка распадается, обрушившись на землю. Вода моментально впитывается в иссушенную почву. у о, -о, о смущенно бормочет Ешуа. «Извини, я слегка нервничаю». Марфа с интересом смотрит на и е ш о а и я понимаю, что она тоже потеряла силу. Тогда почему я чувствую, как внутри меня бурлит энергия? Значит ли это... — Стойте! — одновременно кричат Петрус и Андрис. Я даже не удивляюсь такой слаженности. Просто останавливаюсь. — Ближе не подходите. Повелительно гаркает Петрус, и мне хочется закатить глаза. Но вместо этого использую перерыв и их перекрикивание, чтобы получше рассмотреть с т р и б о г а точнее Сибека. Он кажется старым, наверное, из-за длинной белой бороды и волос, пышных, словно морская пена, волнами спадающих до самого пояса. Глаза Бога закрыты, а губы плотно сжаты. Несмотря на возраст, он очень красив и не потерял величественного вида даже в оковах. Облачение его невзрачно. Присуще скорее простолюдину, чем богу. Когда-то светлый, но запачкавшийся от долгого пути подпоясанный халат, из-под которого выглядывают штаны. Стребок-босс, руки связаны перед собой, а тело оплетают кожаные петли. Они крепкие, держат, но не причиняют боли, как мне кажется. Перевожу взгляд на охранников. Я видела богов вражеских чемпионов, Лишь на литографиях в летописи. Самих же чемпионов, кроме Марфы, не видела вовсе. А чемпионы из других миров и вовсе немыслимо. Они выглядят примерно моими ровесниками. И думаю, что это объяснимо. Игра проходит в одно и то же время во всех мирах. А значит, и чемпионы рождаются примерно одинаково. По крайней мере, в одном десятилетии. И они действительно все молоды. К тому же сильный разброс в возрасте был бы несправедлив. Чем старше ты, тем больше времени на подготовку к игре. Мой взгляд падает на девушку. У нее смуглая кожа, и она не так сильно закутана в ткань, как мы. Я понимаю, что новое царство — родной ей мир. На ее шее красуется простой рисунок, похожий на тот, что я видела у Иешуа. Но не рыба, а роза. Девушка не смотрит на меня. а сейчас и вовсе о т в о р а ч и в а ю т с я «Это ш а ш а н н а шепчет рядом и Ешоа. «Мы с ней были дружны в детстве, а потому она присоединилась к восставшим». «Я не успеваю ответить. Отряд впереди приходит в движение. С с о ж а л е н и е м понимаю, что не успею рассмотреть остальных. Провожаю удаляющиеся спины, с тревогой размышляю». Есть ли здесь еще хоть кто-то из чемпионов моего мира? Или они все убиты? Замечаю, что у троих из отряда волосы обстрижены до затылков. Это пугает. Неужели они подверглись наказанию перед игрой? С другой стороны, у путешественников и вовсе принято брить голову наголо. Кто знает, возможно, в других мирах чемпионы могут носить волосы так, как им вздумается. Скорее всего... Мы с Марфой — единственные представители Яви. И, учитывая, что мы оказались в этом тайном сговоре против богов случайно, мне становится интересно, имеет ли Петрус и Андрис что-то против моего родного мира или их покровитель. За размышлениями я даже не слушала, о чем договаривались Петрус и его двойник. — Давайте привал. — выдыхает Андрис, и они с Марфой идут к небольшому углублению в скалах. Я все прослушала. Шепчу я Ишуа. Ждем, пока они дойдут до резиденции. Торопливо объясняет он. Когда решат, как быть Сибеком, сможем отправляться следом. Петрус пришлет за нами. Я киваю, и мы следуем за Марфой и Андрисом. Они уже успели устроиться настолько удобно, насколько это возможно. Углубление скрыто от палящего солнца. и Марфа радостно разматывает ткань, освобождая волосы и лицо. Андрис откровенно глазеет на нее, но потом, спохватываясь, очень знакомо краснеет и начинает рыться в заплечном мешке. Это так странно, он меня совсем не знает, но так сильно похож на Петруса, и поэтому мне кажется, что я помню наизусть каждую его черту, каждую частичку. Даже не верится, что не его руки обнимали меня. и не его обритая макушка покоилась на моей груди. «Сколько тебе лет?» — спрашиваю я Андриса, усаживаясь подальше от них с Марфой. «Так», — задумывается он. «В нашем мире не принято отмечать это, если не ошибаюсь. В прошлом сезоне сравнялось 26». «А тебе?» — спрашиваю я и е ш о а «Петрус и Андрис старше нас с Марфой, но в пределах десятилетия, как я и думала». С тех пор, как я появился на свет, река разливалась двадцать семь раз. Отвечает он. — Мы самые молодые, Марья, — хихикает Марфа. И а н д р е й заинтересованно смотрит на нее. — Мне двадцать один год, — поясняет подруга. — А Марья, святая м а к а ш Марья, тебе же вчера сравнялось двадцать. — Да, точно. — пожимая плечами я. Упустила из виду. Готовилась умереть, знаешь ли. Мы все нервно смеемся и смущенно замолкаем. Андрис готовит скромный перекус. Из мешка достает что-то напоминающее шкуру животного. Откупорив, начинает пить, и я понимаю, что там хранится жидкость. Пьем по кругу. Всего лишь вода, но приятная и живительно омывает мое пересохшее горло. Дальше хрустим сухарями, которые Андрис также извлекает из мешка и допиваем. Предлагаю оставить на потом, но Андрис успокаивает. Уверяю, что есть еще. После еды молчим. Марфа сооружает из мешка Андриса что-то вроде подушки и, устроившись под боком у парня, сразу же засыпает. Я поражаюсь ее невозмутимости. Андрис несколько минут пораженно и с глупым видом наблюдает за моей подругой. Но скоро сон настигает и его. Он откидывает голову назад и чуть похрапывает. Уверена, ему не очень удобно, но он не двигается. Я устала, но сна н и в одном глазу. Мысли бродят в голове, никак не ж е л а ю у т и х о м е р и т ь с я Столько новых подробностей, рушащих привычное устройство мира. Или теперь правильнее говорить миров. А еще беспокоит. Что будет дальше? Что за сила придет после богов? Как теперь будет складываться жизнь всех людей? Что за игру затеял Петрус? какие цели он и его сподвижники преследуют, кто этот покровитель, к которому мы направляемся, и, главное, как я сохранила силу. Я видела, как погиб мой бог, взорвался искрами у н и ч т о ж е н н ы й молнией Перуна. Убедившись, что все мои спутники пребывают в царстве сна, я изучаю свое тело и сравниваю с Марфиным. Непростое путешествие по иссушенной солнцем земле никак на мне не отразилось, чего не скажешь о подруге. Лицо ее закрыто, но вокруг глаз воспаленное покраснение. Кожа на кистях стала сухой и потрескалась, а если прислушаться, то я могу чувствовать, как пульсирует боль в ее стертых до крови ногах. Она ни разу не пожаловалась, но я чувствую ее страдания. Осторожно приблизившись к подруге, кладу ладонь на ее лоб и понимаю, что моя кожа прохладная и гладкая по сравнению с кожей Марфы. Снимаю все ее неприятные ощущения, и подруга начинает дышать ровно и размеренно. — Не стоит делать это настолько явно. — Слышу я шепот и испуганно оглядываюсь. На меня смотрят совершенно несонные глаза Иешуа. Я отдергиваю руку от Марфы, судорожно пытаясь придумать объяснение, но он молча прикладывает палец к губам, предлагая с е к р е т о м остаться секретами, и снова закрывают глаза. Я ползу на свое место, и все оставшееся время напряженно жду, пока мои спутники насладятся сном. За нами присылают, когда солнце уже давно закатилось за горы и начинает сгущаться тьма. Приближающуюся тень удается заметить не сразу. Когда девушка возникает у нашего пристанища, то тяжело дышит. Я понимаю, что большую часть пути она бежала. Это не смуглянка с розой на шее, а вторая. Ее волосы короткие, даже короче, чем носят мужчины в моем мире. Она высокая, с крепкой фигурой. Несмотря на подступающую темноту, замечаю, что ее кожа золотистого цвета, а глаза темные. Как два жука, живо блестящие на красивом лице. «Ой, простите, что так долго!» Выпаливает она, пытаясь отдышаться. Разгорелись нешуточные дебаты. «Все в порядке», — успокаивает ее проснувшийся Андрис. «Я замечаю, что во сне Марфа придвинулась к нему еще ближе, и парень немного смущен». «Мы отдохнули и набрались сил». «Нашу провожатую зовут Иоанна. Она из мира Империи. Пока мы в темноте следуем за ней по ущелью, в котором внезапно стало очень холодно, Я пытаюсь узнать о незнакомом для меня месте. Она была чемпионом Зиваны, точнее Артемиды. Именно такое странное имя носит богиня охоты в мире империи. Даже не сразу удается выговорить. До того непривычно перекатываются во рту звуки. Игра в мире империи проходит с помпой. Это новое слово, означающее торжественность. Я украдкой разглядываю ее Анну». Трудно поверить, что в ней течет кровь ее богини, то есть девушка и сама наполовину богиня. Почему же она тоже потеряла свою силу? Пришлось ли ей убить свою мать? И почему она пошла на это? Во мне бурлит огромное количество вопросов, но я не р е ш а ю в с е х задать пока что. К резиденции подходим в полной темноте. Ночь в этом мире кажется непроглядной и густой, будто можно потрогать воздух руками. Я вижу сплошную каменную ограду, высотой в два, а то и в три моих роста. А вот ворота в ограде сделаны уже из металла. Иоанна издает крик, похожий на клекот. И створки тяжело расходятся. За ними два незнакомых парня, очень похожих на нашу провожатую. — Долго ж и вы? — добродушно замечает один. — Мы уже с голоду умираем. Иоанна разводит руками... и мы проходим в большой внутренний двор. Ворота запираются. Мне приходится сощуриться, чтобы увидеть очертания большого дома. Но наша провожатая со спутниками двигается легко. Они хорошо знают это место. Хоть отсутствие света мешает, но я ориентируюсь в темноте, а Марфа, кажется, совсем нет. Она пару раз запинается, словно не различает вообще ничего, и я вижу, как смыкаются руки. Даже не удивляюсь. Андрис решил помочь беспомощной Марфе и бережно ведет ее вперед. Мы заходим в здание не через главный вход, а сбоку, через небольшую дверь. Оказавшись внутри, я слепну на секунду от ярко горящих свечей и лучин. Но глаза быстро привыкают. И пока Марфа растерянно моргает, я оглядываюсь. Мы на большой кухне. Успеваю заметить огромный котел над огнем и длинный деревянный стол. Вокруг на скамьях сидят уже знакомые мне парни и девушка с розой на шее. За узким концом стола, будто во главе, сидит Петрус, а прямо напротив хозяин поместья и таинственный благодетель. Стараясь сохранить невозмутимый вид, я смотрю в плещущиеся золотом глаза Велеса и понимаю, что по-другому вряд ли могло сложиться.